Пришлось открывать. Закралась мысль, что Алексей будет зол, когда узнает. Но ведь Макар меня спас. Если бы не он, не знаю, чем бы все тогда закончилось. Глебов прошел мимо до кухни и поставил на стол пакет. Молча следовала за ним, ощущая себя побитой и грязной собачонкой. Стоило увидеть на столе купюру, нахмурилась и громко заявила. «Мне ничего не нужно от этих негодяев». Выражение лица парня изменилось. За секунду от недовольства до возмущения. «Это еще почему? Виноваты, вот и компенсировали. По мне так еще недостаточно». «Нет. Ты нормальная. Что опять не так? Или вы там все такие странные в своем затрапезном колхозе?» «К твоему сведению, колхозов больше нет». Сейчас бывшие колхозы и совхозы существуют в разных правовых формах: СПК, ОАО, ЗАО, ООО и КФХ. То есть, то есть сельскохозяйственный производственный кооператив, открытое акционерное общество, начала перечислять, как положено. Понял? Можно не расшифровывать аббревиатуры. — Надеюсь, больше не услышу ничего про колхозниц, — пробурчала, сложив руки на груди. Парень усмехнулся, за секунду успокаиваясь. — Не услышишь, котенок, — весело заявил он, снимая лист с моих грязных волос. И я подозревала, что там не только листья. И не нужно меня так называть. Попалась же на мою голову. Мало того, что в неприятности постоянно попадает, как муха на мед, — Так еще и всем недовольна. — Я всем довольна. — Угу, деньги тогда возьми. Не сказала, приказал, глазами показывая на стол, где лежала купюра. — Нет. — Я же и говорю, ненормальная. — Да нормальная я. Тебе нужно и забирай, а мне от них ничего не нужно. Я что-нибудь придумаю. — Придумает она. — проворчал, качая головой. — Слов нет. «Тогда и не ищи. Еще раз спасибо», — сказала и взглядом показала на дверь. Была благодарна, но он уже задержался в чужой квартире. «Будешь должна», — с недовольством выдал Макар и, схватив купюру, сжав ее в ладони, вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. Через двадцать минут я уже стояла на кухне в легком платье с влажными волосами. Приняла душ и стала заниматься приготовлением борща. Говядину мы позавчера купили, так что мясо у меня уже варилось на плите. Так было бы жаль, если бы и ее изваляли в грязи. Хотя лучше ее, чем меня. Эх, и ведь ничего не могла сделать. Я одна, а их столько. Тут помогло бы то, если бы боевыми искусствами занималась. Но нет чему дядька научил для самозащиты, тому и радовалась. Вывалила нашинкованную капусту в миску и приступила к картофелю. Вдруг в дверь позвонили. Сполоснула руки и поспешила по коридору, на ходу вытирая руки о фартук. Кстати, никого не ждала. Сегодня Леша до позднего вечера на работе. Сглотнула и подошла к двери. Каково же было мое удивление, когда увидела соседа. Он забыл, что квартира у него по соседству. Распахнула дверь и забыла, что хотела сказать, когда увидела его с пакетами, набитыми под завязку. «Ты чего?» — спросила, подозревая, что он ошибся дверью. «Купил продуктов, раз не хочешь брать деньги». «Зачем? Я не просила». «А меня не нужно просить». «Но я...» Не просто так время свое тратил. Потом борщом накормишь. — С какой стати? — Стой, что я твой спаситель. Замолчала, обдумывая его слова. — Тут не поспоришь. Драников и плова недостаточно. На всякий случай уточнила, напоминая о том вечере, когда спасла его от неадекватной подружки и накормила. — Я ведь не должен сидеть на сухом пайке. Нагло выдал он, довольно скалясь. «А я тут при чем?» «Я помог тебе, а ты меня кормишь. Если Алексей, он на работе. К тому же меня интересует еда, а не ты. Слишком тощая, вредная, упрямая, еще и плакса ко всему». Стало обидно. Попыталась закрыть дверь, но куда там? Прошел как танк и направился в кухню, начиная все вываливать из пакетов. Надеюсь, ничего не забыл. Я столько не покупала, заметила, отмечая сливочное масло, шоколадные конфеты, несколько бутылок молока, кефир и йогурты. Решил прикупить всего помаленьку. В помойке было не досуг шарить, уж извиняй. Кстати, пироги умеешь печь? Я к тебе в повара не устраивалась. Жаль, я люблю. Тут он посмотрел на наручные часы и произнес. Так, когда мне зайти? Его рука попалась мне на глаза. Был в кожаной куртке, так что не видела. А сейчас он закатал рукава. Конечно, Макар даже не трудился обрабатывать рану. Вот что за человек? Указала на руку и громко выдала. «Раздевайся!» Видимо, удивила парня. Он на несколько секунд застопорился, а потом прочистил горло со словами. «Забыла, что ты не в моем вкусе?» «Я хочу обработать рану!» С возмущением отметила. «Кожа ведь лопается, что ты не смягчаешь ее. А если заразу занес?» «Ничего я туда не занес!» Буркнул он и собрался выходить, но встала на проходе. — Плохо слышал? Раздевайся. — Если я начну, то и ты, пожалуй, разденешься, чтобы скучно не было. Покраснела, на что он усмехнулся. — Да ну нафиг! Ты чего покраснела, девственница? Так сказал, будто выплюнул. — Столько презрения, словно я низкосортный товар. — Слушай, я не собираюсь перед тобой отчитываться. — И что? Даже не целовалась? Не подумай, тогда я использовал тебя. Я в курсе. А то вдруг надеешься. Разозлилась. Вот чего он меня драконит? Я надеюсь на то, что уже выпровожу тебя отсюда. Хотя хочется чем-то запустить, чтобы процесс пошел быстрее. Дверь там. Всего доброго. А как же рука? Сам справишься. Я тебе нянька, что ли? Тут он рывком снял куртку и отшвырнул ее на стул. Моментально расхотелось разговаривать. В горле пересохло. «Аэрозоль в пакете!» Рявкнул, указав рукой на пакет. «Тот закончился?» «Нет, но твой у меня, значит, этот будет у тебя». Я прочистила горло и отошла. И тут этот гигант показал руку. «Вот, ничего страшного» почему не обрабатываешь все ведь просто некогда тренировки как прошел бой перенесли завтра будет покачала головой и сказала ничем не накормлю если не будешь обрабатывать руку жестокая а как с тобой иначе он хмыкнул и спросил здесь в ванной очаровательно выдала и показала ему рукой в сторону. «У меня здесь продукты, которые ты вывалил на стол». Так мы и пошли дружно. Он будто под конвоем, а я с аэрозолем позади, планируя шугануть, если вдруг не туда свернет. В принципе, рана не такая большая, но быстрее заживет, если пользоваться аэрозолем. Не хотелось, чтобы Макар испытывал неудобства, тем более, если постоянно тренируется. «Грубиян, но спас меня и позаботился о продуктах», — думала, встряхивая баллон, довольно улыбаясь.